Глава восьмая. План начал воплощаться в жизнь с 9 утра. Вытащив из постели сонного Лесовского, я велела ему позвонить Оскару и показала распечатку набранного мною текста. Это вы должны будете ему сказать. Геннадий Петрович Сидя за столом на кухне, протирая глаза и зевая, стал читать то, что мне удалось придумать. Я налила ему кофе, чтобы лучше думалось. Достала из микроволновки разогретый рогалик. Закончив читать, Геннадий Петрович залпом выпил кофе и, вздохнув, сказал. «Я не понимаю, для чего все это нужно?» Мы должны сообщить в милицию или в ФСБ, а не сами лезть на рожон. Геннадий Петрович, дело в том, что в силовых структурах при подготовке подобных операций задействуют много людей, и велика вероятность утечки информации даже при строжайшей конспирации. Оскар удерет, а у вас и вашей жены – Будут большие неприятности. Пока он на свободе, вы не сможете вздохнуть спокойно. Допив свой кофе, я вымыла бокал и убрала в сушилку. — А со мной они ничего не сделают на встрече неуверенно спросил Лисовский, опуская глаза. Он вечно строил из себя героя, и не хотел прослыть трусом, однако предприятие не выглядело прогулкой в детском парке. Любой бы на его месте напрягся. Мне предстояло убедительными доводами развеять его опасения. «Пойдем с самого начала», – сказала я, и пункт за пунктом изложила свой план. «Сейчас вы звоните Оскару и говорите, что хотите выслушать его предложение. Он спросит, почему вы передумали? Вы ответите, как я написала. Геннадий Петрович согласно кивнул. Далее вы предлагаете ему встретиться в ресторане «Русский стиль» в три часа. Оскар умный и хитрый. На людях он вам ничего не сделает даже если что-то заподозрит. Нам главное получить запись, где он предлагает заняться махинациями с ангидридом. Если он привезет вам деньги, то вообще будет замечательно. Как только мы получаем доказательства, я просто звоню земляному. Милиция приезжает, и Оскара арестовывают. «Конечно, все замечательно» проворчал Геннадий Петрович. «Но почему этот следователь не может, как положено, допросить Андрея? Тот признается, расскажет про Аскара, его арестуют, и тогда не надо будет огород городить». «Во-первых, Андрей признался мне потому, что я не из милиции и легко могла его пришить», начала я терпеливо объяснять Лисовскому. Землянову разговорить его будет намного сложнее, так как он связан рамками закона. Конечно, Земляной опытный следователь и обязательно разговорит Андрея, но не так быстро. За это время вас могут попытаться устранить. По принципу, кто не с нами, тот против нас. А если враг не сдается, его уничтожают. Вы же, Геннадий Петрович, не собираетесь связывать свою судьбу с наркомафией, верно?» «Конечно, нет. Пошли они подальше», – воскликнул Лисовский. «Сначала сунут денег, а потом мой труп найдут в посадках. Нахрен мне это нужно?» Когда Оскару предъявят обвинение на основании показаний Андрея, он только рассмеется в лицо следователю. Прямых-то доказательств нет. Адвокаты мигом вытащат его из тюрьмы, если он вообще туда попадет, они скроются раньше, предупрежденные сообщниками. — Вы точно уверены, что это будет безопасно? — нахмурившись, спросил Ясовский. — Я что-то никак решиться не могу. На кухню вошла Светлана в халате и шлепанцах. Мрачно оглядев нас, она принюхалась. «Кофе пахнет, что ли?» «Хотите, налью?» – предложила я, хватаясь за турку. «Варила себе. Думаю, дай на вашу долю тоже сварю». Светлана благосклонно позволила налить себе кофе. Сама намазала маслом ломтик батона и со вздохом сказала... У людей дом убран по-праздничному, а у нас в коридоре словно бомбу взорвали. Поблагодарив, она приняла от меня кофе. — А о чем вы тут бубнили битый час? Не поделитесь со мной? Я рассказала Светлане про план, и он ей не понравился. Гена никуда не пойдет, и точка сказала она, хлопнув ладонью по столу. «Пусть милиция занимается бандитами, а вы, Евгения Максимовна, будете охранять нас!» «Света, я вроде бы не маленький, и сам могу решить, что мне делать!» поднялся на дыбы обиженный Геннадий Петрович. «Мне вот кажется, что план неплохой!» «Ты не пойдешь!» зло повторила Светлана. «Я пойду, куда захочу», – уперся Геннадий Петрович. «Я решила, что в этот момент мне лучше будет пойти прогуляться на балкон, покурить. В семейные ссоры лучше не вмешиваться, потому что всегда останешься виноватой». Возмущенные голоса супругов были слышны и на балконе. Минут через пятнадцать ко мне вышел Геннадий Петрович. Закрыв за собой дверь, он сообщил, что хочет участвовать в моем плане. А Светлана не возражает. Что ж, отлично. Звоните, Оскару. Бумагу захватили? Он показал мне распечатку и взяв сотовый, набрал номер телефона директора Тарасов Евротранс. На том конце ответили. Геннадий Петрович поздоровался, представился и сообщил, что готов пойти на сотрудничество, но только чтобы потом у него не было проблем ни с таможней, ни с милицией. Оскар заверил, что не будет. Потом поинтересовался причиной, побудившей Лисовского согласиться. У моей жены серьезные проблемы с бизнесом. К ней прицепилась банда мошенников во главе с колдуньей. Ну и тянули с нее деньги. Подожгли магазин. Вот теперь, чтобы покрыть расходы на восстановление разрушенного, пришлось обращаться к вам. Жена еще платит телохранителям, так что, понимаете, Геннадий Петрович замолчал, а Аскар предложил помочь разобраться с колдуньей. «Нет, не надо, с ней уже разобрались», – ответил Геннадий Петрович. «Свои же бандиты пристрелили. А вчера они ворвались к нам в квартиру, и среди них были парни с эфира. Представляете?» Ну, их менты и повязали. «Я не знаю, что они говорят. Следователь сказал, что молчат, как рыбы, но думаю, что это ненадолго». Вот отобьют им почки, все расскажут. Оскар сам предложил встретиться, чтобы обговорить детали будущего сотрудничества, так как это не телефонный разговор. — Давайте в русском стиле, в шесть, сказал Геннадий Петрович, напряженно поглядывая на меня. Оскар согласился. Этим разговор И закончился. «Ну, все, началось!» – прокомментировал Лисовский, вздохнув. «Вы думаете, что он клюнул?» «А куда ему деваться?» – кивнула я. «Он гидрит ему, как воздух нужен. Не думаю, что в стране полно мест, где его можно достать». «Это точно!» – согласился Геннадий Петрович. Таких заводов, как наш, единицы. И не думаю, что везде творится беспредел, позволяющий воровать ангидрид цистернами. Я был в шоке, когда это открылось. Ладно, подышите, а я пока поговорю с вашей женой. Я вернулась в квартиру и застала Светлану, нервно курившую на кухне. Пришлось приложить немало усилий, прежде чем удалось убедить ее в верности выбранного пути. Позвонив земляному, я поинтересовалась, как на допросах держится Андрей. Он пока не признался, что его наняла колдунья и зачем ворвался в квартиру твоих клиентов. Держим его в одиночке, к нему никто не подберется. Оружие, которое изъяли у него, на баллистической экспертизе. Так, на глазок, уже можно предположить, что именно из него стреляли в веретей. По голосу было понятно, что он не спал всю ночь и смертельно устал. Остальных, которыми командовал Андрей, раскидали по разным камерам СИЗО. Пока молчат. Но что вам, Евгения Максимовна, волноваться? Бандиты за решеткой. На свободу они не выйдут в ближайшие лет десять. Это я вам гарантирую. Мотив преступления лично мне ясен. Неприязнь Андрея к новому директору. Лисовский мне сказал, что он заворовался. Его собирались уволить, вот он и затеял эту авантюру чтобы подгадить директору и подчинить себе. Не получилось. Тогда Андрей нанял бандитов и, захватив с собой документы, явился к Лесовскому, чтобы тот подписал накладные. Осталось выбить признание и раскрутить всю цепочку подпольной торговли ангидридом. Не сразу, конечно, но я сделаю это. Рада, что у вас боевой настрой сказала я, попрощавшись. Сбросила звонок и набрала номер Стива Мелоуна. «Привет!» – бодро сказала я в трубку. «Да, кто это?» Голос напоминал выходца с того света. «Это Женя, твоя любовь!» – напомнила я. «Что, была трудная ночка?» Я с завистью подумала, что все нормальные люди веселились, а сейчас отсыпаются. «Какая Женя?» – последовала продолжительная пауза. Затем собеседник воскликнул. а, -а, -а Женя! Нет, не забыл! Вы незабываемы!» «Это хорошо!» – бросила я. «Встречаемся сегодня в шесть». В русском стиле. Ресторан как раз недалеко от гостиницы. Из окон вывеска видна. Возражение есть? Нет, растерянно проговорил Стив. Тогда пока. Встретимся там. Я сама закажу столик. Вас проводят к нему. Я отключила сотовый, чтобы Стив не смог перезвонить. В ресторане я собиралась следить за встречей Лисовского со Скаром откуда-нибудь из-за соседнего столика. А чтобы не мозолить семь глаза, при мне должен находиться кавалер, которого было бы не жалко, если вдруг выйдет неприятность с бандитами. Стив идеально подходил для этого. Вор, мошенник, да и просто скотина в человеческом облике. После утреннего кофе хотелось поесть чего-нибудь посущественнее, поэтому я подначила Светлану, и мы вместе с Геннадием Петровичем перекусили блюдами, оставшимися от вчерашнего праздничного стола. Далее по плану была лекция о шпионской аппаратуре. Вот это миниатюрный беспроводной передатчик, выполненный в виде булавки для галстука. Последнее слово техники. Показала я булавку, украшенную поддельными бриллиантами. Передатчик будет в вашем галстуке, Геннадий Петрович, а приемник с записывающим устройством у меня. Похож на обычный цифровой плеер. Емкость памяти полтора гигабайта. Можно посмотреть? Попросила Светлана. Я дала ей приемник, и извлекла из небольшого футлярчика передатчики горошины. Это нам для связи между собой. Геннадий Петрович, я буду слушать ваши переговоры и по необходимости консультировать вас, как себя вести. Мне пистолет с собой брать? – спросил Лисовский. Потом хлопнул себя по лбу и воскликнул. Фу ты, черт! Там же металлоискатель при входе. С пистолетом не пустят. Вот именно, улыбнулась я. Теперь понимаете, почему я предложила организовать встречу в русском стиле? Оружие в зал пронести проблематично. Вы что, тоже пойдете без оружия, Евгения Максимовна? Поинтересовалась Светлана с беспокойством. Вы, конечно, владеете восточными единоборствами, только... «Я пойду с оружием, не волнуйтесь». В моей руке возник малыш – маленький компактный пистолет. На глазах супругов я продемонстрировала, как пистолет незаметно размещается за широкой металлической пряжкой моего ремня. Пряжка была достаточно массивной в виде рельефной головы льва с разинутой пастью выдавленной в металле и украшенной фианитами. Кроме того, из пряжки выдвигались два метательных лезвия. Еще по одному лезвию находилось в трех металлических элементах ремня сзади и с боков. Вот это для подстраховки. Из сумочки я достала блокнот, на котором была прикреплена авторучка. Сняла ее и показала поближе. Стреляющая ручка. В зале я взведу ее и прикреплю к браслету на запястье. В любую секунду можно будет выхватить и произвести выстрел. Если вы все еще волнуетесь, то доложу, что в КГБ нас учили превращать в оружие любой предмет из окружающего пространства. Да, Евгения Максимовна, экипированы вы как следует сказала с оттенком ехидства Светлана. «Но не думайте, что только вы одна такая умная. Бандиты тоже могут пронести стреляющие ручки или подобную хрень». «И зачем им это?» – спросила я. «Оскар поедет договариваться с вашим мужем, а не на разборку. Про правила ресторана они знают» поэтому внутрь пойдут без оружия. Снаружи, конечно, будет ждать парочка горил вооруженных до зубов, но они нам не помешают, так как встреча закончится приездом милиции. Светлана не стала возражать. Мои слова ее убедили. Однако в действительности я рассматривала вариант когда бандиты являлись навстречу вооруженные. Если такое произойдет, то у меня имелся запасной план. Пультом дистанционного управления я приводила в действие взрывное устройство, укреплённое на кабеле в распределительном щите подстанции, питающий ресторан. Подстанция находилась прямо во дворе ресторана термитный заряд за секунды пережигает кабель, замыкание, зал погружается в темноту, а я начинаю действовать, используя прибор ночного видения. Но это уже крайний случай. Сомнительно, чтобы бандиты начали размахивать пистолетами в зале, переполненном людьми. Судя по разговорам, Оскар не отморозок. встречу, Геннадий Петрович, вы поедете со Станиславом, продолжила я инструктаж. Пусть он ждет в машине на улице перед входом. Скажете, чтобы не смел никуда отлучаться. Это важно для подстраховки. Хорошо, так и будет. С серьезным видом согласился Лисовский. Я посмотрела на Светлану. А вам, Светлана Андреевна, придется остаться дома. Дверь никому не открывайте. «Если кто-то будет ломиться, сразу вызывайте милицию». Ну, я уже объясняла, как действовать в подобных ситуациях. «Вы думаете, что они решатся напасть на квартиру?» – спросила с ужасом Светлана. Ее глаза широко распахнулись, а руки сцепились в замок. «Если бы я так думала, то сидела бы здесь, а не организовывала все это» ответила я. «Предупреждаю вас, я страхуюсь от случайностей. Напасть они могут лишь в случае, если Оскар псих и неадекватно воспринимает происходящее. За вашей квартирой установлено милицейское наблюдение. Сверху и снизу на лестнице сидят оперативники. Земляной пока еще не отозвал их. У вас сигнализация, сотовый». Возможность, что к вам начнут ломиться, ничтожно мала. Да и Аскару это не нужно, ведь он добился, чего хотел. Ваш муж согласился ему помогать. Но Светлану не так-то легко было успокоить. Въедливая от природы, она докапывалась до всего. сузив глаза, она спросила. «Евгения Максимовна...» Мне тут в голову пришла одна неприятная мыслишка. Андрей говорил, что у Аскара в милиции свой человек. Если этот свой человек пойдет в камеру к Андрею, да расспросит его, а тут расскажет, как признался вам и сдал Оскара. Что тогда? Возможны два варианта, ответила я, не смутившись. В первом.. Аскар понимает, что это подстава, и не приезжает навстречу. Во втором он думает, что вы решились пойти на сделку, испугавшись его. Это будет видно по его поведению на встрече. «А вы будете рядом, Евгения Максимовна?» Наверное, уже в десятый раз переспросил Лисовский. «Я со спутником буду за соседним столиком». «Только не надо на меня постоянно таращиться, иначе нас раскусят», – проговорила я с ворчливыми нотками. «А что за спутник?» – быстро спросила Светлана с другой стороны. «Один знакомый мужчина. К делу данный факт вообще не относится», – ответила я, стараясь, чтобы мой тон был достаточно любезен. «Этот человек нужен для конспирации». Мы будем изображать парочку влюбленных. Вернее, он будет изображать влюбленного. Он мастер в этом деле, а я буду заниматься своей работой. Лисовские еще два раза переспрашивали меня по каждому пункту плана и только затем успокоились. Я вызвала такси, и съездила к русскому стилю, чтобы проверить место и еще раз просчитать возможные пути отхода. Важна была каждая мелочь. У пожарного входа я заметила груду каких-то ящиков. Не зная этого, можно было выскочить из двери и впечататься в них, сделав таким образом подарок преследователям. Закончив осмотр, я подошла к подстанции. Отмычкой вскрыла висячий замок, затем специальным треугольным ключом разблокировала засов и вошла внутрь. Отходящие кабели электрики забыли пометить, но мне все же удалось найти нужный. С соседней секции питалась детская больница поэтому я предприняла все меры, чтобы вырубила лишь ресторан, а не всю подстанцию. Для этого пришлось защиту на ресторан сделать более чувствительной. Регулируя, я на несколько секунд отключила ресторан, но тут же быстро включила обратно. Вышла, закрыла дверь и поехала назад к Лесовским, тщательно проверяя, нет ли хвоста. Слежки не было, или ее вели профессионалы, превосходящие меня на голову, в чем я сомневалась. Супруги не находили себе места, ожидая шести часов. Геннадий Петрович расхаживал взад вперед не в силах усидеть на месте. Светлана курила сигареты одна за другой сидя перед включенным телевизором, где транслировались развлекательные новогодние программы. В половине четвертого я начала гримироваться. Поразмыслив над образом, я решила импровизировать. Первым делом изменила форму носа, сделала его с горбинкой и увеличила размер. В глаза вставила контактные линзы карьего цвета. Лицо сделало более смуглым, как у восточных женщин. Над верхней губой налепила родинку. Зубы при помощи вставных челюстей и накладок стали лошадиными. Посмотрим, что скажет на это мой женишок. Я знала, брачного афериста уродливой внешностью не отпугнуть. Но, тем не менее, пусть помучается, представляя, что ему придется ложиться со мной в постель. Маленькая месть! «Да вас бы и мать родная не узнала!» пробормотал наблюдавший за процессом перевоплощения Геннадий Петрович. Светлана же, которая во время моих экспериментов с лицом принимала душ, вообще вскрикнула, когда шла в комнату и увидела перед зеркалом незнакомую женщину. Евгения Максимовна, в кого вы себя превратили? Зачем нужно было так делать? Можно было загримироваться немного посимпатичнее. Зато второй раз никто не посмотрит, ответила я, поправляя парик из черных вьющихся волос до плеч. Геннадий Петрович, вызывайте Станислава. Шоферы Лисовского выдернули из постели. После бурной ночи он отсыпался в доме родителей и по счастливой случайности не успел опохмелиться. «Вы в натуре изверги какие-то! Предупреждать надо!» – сказал Станислав, когда у него прошел шок от моей новой внешности. «Мудрецы! Сначала гуляй, Вася, отдыхай, пей, а потом срочно на работу, да еще чтоб трезвый. Вы чего тут удумали? — Если вы чем-то недовольны, напишите жалобу в ООН, — предложила я спокойно, — или в суд по правам человека. — Прикалываешься? Сама-то, вижу, совсем не пила, — сердито заметил Станислав. — Чего бузишь тут? — рявкнул на водителя Геннадий Петрович. «Видишь, дело такое!» «В общем, выезжайте сейчас, покрутитесь по городу минут двадцать и подъезжайте к русскому стилю», сказала я, надевая куртку. Светлана подала пальто Геннадию Петровичу. «Эх, жизнь, блин! Сейчас обязательно какой-нибудь гаишник с бодуна наедет», вздохнул Станислав. Не покидая подъезда, Я проследила, как Геннадий Петрович со Станиславом садятся в машину, потом прикрыла металлическую дверь, поднялась на крышу, по ней перешла в соседний подъезд, вышла. На улице позади дома поймала такси. 10 минут, и я в русском стиле. Раздевшись в гардеробе, я спокойно миновала охрану. Женщина-охранница после сигнала детектора лишь ощупала мою сумочку, не раскрывая. Не найдя ничего подозрительного, она велела проходить, даже не взглянув на меня. Администратор зала, молодой парень в строгом костюме, появился рядом из полумрака и мягко осведомился. «У вас столик заказан?» «Нет, но я думаю, мы сможем уладить этот вопрос», ответила я, опуская руку в сумочку за бумажником. Вскоре я уже сидела в центре зала с меню в руках и украдкой разглядывала посетителей. Занята была от силы половина столиков, но на остальных стояла табличка «Стол заказан». Полумрак, приглушенный свет, а на сцене в лучах цветных прожекторов певец вживую исполняет песню ⁇ Снегири ⁇ Когда певец закончил и получил от зрителей заслуженные аплодисменты, появился ведущий. Он объявил, что новогодняя программа начнется в 9. Будет много известных в области певцов. Церковой коллектив акробатов, дрессированные мартышки, стриптиз и приглашенные звезды – Юрий Лоза, фабрика звезд и Пьер Нарцисс. Они приехали поздравить с юбилеем развлекательного комплекса «Русский стиль» нашего руководителя Мордунова Олега Васильевича, депутата областной думы. «Это будет просто феерическое шоу, которого вы не забудете никогда!» – громко пообещал конференсье. На сцену вышла девица и начала исполнять песни из репертуара Валерии. «Вы выбрали что-нибудь?» – подскочила ко мне официантка. «Пока чашечку кофе. Я жду человека, и когда он придет, закажем по-настоящему». Я захлопнула и отодвинула от себя меню. Принесли макачину. Пригубив, я поставила чашку на блюдце и посмотрела на часы. Без пятнадцати шесть появился Геннадий Петрович. Глазами он разыскал меня в зале. Лисовский немного нервничал. Как бы он все дело не испортил... Отвернувшись, я сделала вид, что не знаю его. Затем украдкой посмотрела, как Геннадий Петрович занял свой столик. Почувствовав чье-то приближение, я обернулась. Это был мой кавалер. Стив поздоровался на хорошем русском. Я взглянула на него, и лицо англичанина задергалось. Ох, извините, произошла какая-то ошибка. Я здесь должен был встретиться с другой женщиной. Да никакой ошибки. Это я. Садись, поговорим. Развязно сказала я. Извини, что по интернету послала тебе фотографию подруги, но на мой фейс ты бы не клюнул. Профессионал Стив Мелоун нашелся быстро. В женщинах я ценю больше всего душевную красоту и качество характера. Не моргнув глазом, соврал он, присаживаясь к столику. Кстати, вы выглядите потрясающе. Правда? Улыбнулась я, имитируя смущенность и показывая свои лошадиные зубы. По лицу Стива пробежала тень, и, тем не менее, он мужественно взялся за меню. «Сейчас закажем что-нибудь выпить, отметим нашу встречу». И как бы невзначай спросил, «А скажите, Евгения, вы в остальном были со мной искренне?» «Я говорю про чувства. У вас же действительно свой бизнес?» «Да, свое дело». Хороший доход, закивала я. Только не хочу, чтобы мной интересовались только из-за денег. Я не из таких, бурно возразил Стив. Странствуя по России, я изучал жизнь людей и был поражен красотой души русских женщин. Из-за этого и решил непременно связать судьбу с русской. А тут ваше письмо, как подарок судьбы. «Такая глубина чувств! В университете я учил русский, читал ваших классиков, и мне понятно?» «Давай, заказывай уже!» – оборвала я Стива бесцеремонно. «Для начала надо проверить, мужик ли ты вообще!» «Это как?» – испугался англичанин. «Ну, выпьешь стакан водки – значит, наш человек!» «Тогда и будем разговоры разговаривать», – ответила я, не упуская из виду столик Лисовского. Геннадий Петрович пока скучал в одиночестве. «А письма точно вы мне писали? Может, вы кого-то просили?» – с тоской в глазах спросил Стив. «Ты чё, мне не веришь?» – насупилась я. Да сейчас скажу ребятам, они тебе иностранная морда ноги попереломают. Живым отсюда не выйдешь. Слышал что-нибудь о русской мафии? Да, пролепетал Стив, сглотнув. Мир для него в эту минуту должно быть показался совчинку. Он был трусливым, как большинство альфонсов. Бутылку водки, фужер, черный хлеб и селедку под острым соусом. Заказала я официантке и предупредила ее попытку убрать чашку с недопитым кофе. А кофе остать. Официантка ушла, а кавалер, через силу улыбнувшись, спросил: Вы в письмах писали, что хорошо умеете готовить? «Вас мама, наверное, учила?» «Нет, в тюрьме научили. Там они такому научат», – бросила я, не глядя в его сторону. «Помню, конопатая наехала на меня, а я свертела обородку из ножниц и ей в печень. Меня в карцер, а я там из хлебного мякиша волыну слепила, как в натуре» и взяла охранников в заложники. Прикинь, пистолет получился как настоящий, не отличишь. Скульптор, блин! Конопатая оборотка в печень, в ужасе повторил Стив, комкая салфетку. Я хмуро подняла глаза. Слушай, сделай морду посчастливее, ведь свадьба на носу. Титаническими усилиями Стив изобразил на лице блаженство. Но получилось так, будто он маялся животом. «Где кольцо?» – спросила я, посмотрев на часы. «Было ровно шесть». Оскара поблизости не наблюдалась. Дрожащей рукой Стив протянул мне коробочку – на которой красовался известный бренд. Внутри оказалась качественная подделка, кольцо из желтого золота с цитрином. «Это что?» – спросила я, исследуя камень на просвет. «Желтый бриллиант!» – через силу выговорил вспотевший Стив. «Чистой воды!» Четыре карата. Хорошая цацка, подмигнула я англичанину. Эх вы, иностранцы, идиоты, ходите по улице с бриллиантами, а у нас в России ведь за копейку зарежут. Это сообщение не привело Стива в восторг. Принесли заказ, я наполнила фужер и придвинула его к руке Стива. Он отдернул руку, словно фужир был раскаленным. «А ты, вы пить не будете?» – спросил он дрожащим голосом. «Ты чё, фраер? Ведь я же будущая мать. Я даже ширяться бросила. Врачи говорят, что для ребенка это вредно. Пей, хватит базарить. Если не выпьешь, пожалеешь». Наши мужики не любят, когда добро переводят. Стив Милоун трагически посмотрел на фужер, взял его причудливую ножку, скривился и, собрав в кулак все мужество, опрокинул фужер одним махом. Для англичанина, привыкшего к легким разбавленным коктейлям, Виски со льдом и мартини. Подобный поступок можно было сравнить с подвигом Геракла. Что творилось с лицом мошенника после? Надо было снимать на кинопленку для потомков. Его морда то краснела, то бледнела. Глаза, казалось, вот-вот выкатиться из орбит. Так они были выпучены. Рот открыт в немом крике, но из горла раздавался лишь жалкий писк. Фужер почти выпал из рук Стива. «На, закуси!» Я подсунула ему тарелку с селедкой и тут же налила второй фужер до краев. Как говорится, между первой и второй перерывчик небольшой. «Я не смогу!» Прохрипел через силу Мелоун. «Сможешь!» – заверила я краем глаза, заметив движение в зале. Двое плечистых молодцов в дорогих костюмах безупречного покроя вошли в зал и прошлись до столика Лисовского. Один из них был мне смутно знаком. Я напрягла память и вспомнила – парня из управления Р. КГБ. Он вроде бы занимался установкой подслушивающей аппаратуры, был в этом экспертом. Близко я с ним не была знакома, но лицо запомнила и фамилию – Беккер. Тут же я вспомнила глаза человека в маске из машины, сбившей меня на реке. Тогда я подумала, что мне показался знакомым взгляд бандита. Теперь я поняла, что это был Беккер. Неприятное осложнение, надо сказать. Через микрофон Горошину я слышала, как Беккер сообщил Лисовскому, что Оскар Абатович Каюров будет через минуту и попросил распахнуть полы пиджака и поднять галстук. «Что за ерунда?» – негромко возразил Геннадий Петрович. «Хотим проверить, не подключены ли вы», – спокойно сказал Беккер. Я порадовалась, что суперсовременный импульсный передатчик так хорошо замаскирован, что даже профессионалу его не заметить без специальной аппаратуры. Бекер по старинке искал провода или громоздкие передатчики старых моделей, используемые милицией. Ничего не обнаружив, он позвонил на сотовый, сказал пару слов, и они с напарником отошли за соседний столик, расположенный ближе к проходу. Администратор снял со столика табличку ⁇ Заказано ⁇ а официантка принесла меню. Суровые парни взяли по стакану минералки и сидели, все время поглядывая по сторонам, изучая зал и посетителей. «Я, пожалуй, пить больше не буду», – извиняющимся тоном проговорил Стив мелоун и Кая время от времени. Я взяла со стола вилку и предупредила, что фраер... Злить меня вздумал. Тебе ведь и милиция не поможет, если я за тебя возьмусь. Пей или всажу вилку в кадык. Одним махом Стив опрокинул фужер. Немного позеленел и хотел уже было вскочить с места, но я взглядом остановила его. Попробуй только. «Что вы со мной собираетесь сделать?» – пролепетал он, хватаясь заломоть хлеба. «Ты же предложил мне руку и сердце, дурилка?» Я показала кольцо на своем пальце. «Мы, конечно же, поженимся. Или ты передумал?» Я постаралась сделать лицо как можно злее. «Нет-нет! Конечно, нет!» Затраторил англичанин, мечтая, наверное, лишь о том, как бы вырваться живым из лап русской невесты, которую он совсем недавно собирался облапошить. «Что у вас там происходит?» – ожила горошина в моем ухе. «Полчаса слушаю и не пойму. Вы роль, что ли, разучиваете?» «Тихо, молчите, не ваше дело» сказала я в микрофон замаскированный под пуговицу на рукаве хорошо молчу донеслось от геннадия петровича это вы мне осведомился стив что не мое дело ты вообще заткнись женешок посоветовала я вот наконец в зал вошел оскар в сопровождении мужчины за сорок с пивным брюшком Оба в костюмах. Оскар в золотистом, а телохранитель в сером. Телохранитель сел за столик к Бейкеру и его товарищу. Они негромко стали о чем-то переговариваться. Оскар поприветствовал Лесовского. Геннадий Петрович, вижу, праздники у вас проходят не очень. Раз вы, не дождавшись их окончания, захотели со мной встретиться? Сказал он, усаживаясь и открывая меню. «Да уж, какие к черту праздники!» Горестно начал Геннадий Петрович. «Жена почти что прогорела со своим бизнесом. Нас избивали, угрожали, врывались в квартиру. Мне даже показалось, что я Нового года не переживу». «Переживете, если будете действовать правильно» заверил Аскар. Он перелистывал страницы меню, выбирая блюдо. «Главное, Геннадий Петрович, держаться поближе к нужным людям. И тогда ваши проблемы сами собой кончатся. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Верно ведь? Влиятельных друзей, которые смогут вам помочь». «Да». «Вы правильно говорите», – кивнул Лисовский. И я подумал, что вы можете мне помочь». «Правильно подумали», – согласился Аскар. «Я такой человек, что не могу другого бросить в беде. Как говаривал восточный мудрец Хаджана Среддин, «делай добро и бросай его в воду. Я так и поступаю». «Да, я это понял», – пробормотал Лисовский, смущенный красноречием оппонента. «Вы, я вижу, ничего не заказывали. Закажите, сейчас же праздник, и дела лучше обсуждать за богатым столом. Я угощаю, Геннадий Петрович», – предложил Оскар, глядя на Лисовского. «Хитрый жук», – подумала я. Если так пойдет, то ничего мы не сможем записать. Оскар заказал целую кучу блюд. Лисовский ограничился тремя, но все равно их столик едва смог вместить все. «Давайте выпьем», – предложил Оскар. «У меня есть тост, чтобы наше сотрудничество было равноправным, честным» выгодным и долгим. Они выпили вина, закусили. Геннадий Петрович попытался перейти к делам, но Аскар понес опять всякую абстрактную чушь. Как коротка человеческая жизнь, как быстротечно время, и люди так не успевают за срок, данный им на земле, насладиться всеми благами цивилизации. «Я отойду на пять минут», – сообщил мне Стив. «Куда это ты собрался?» – зыркнула я на него из-под лобья. «Пойдешь, когда я тебе скажу». «Вы не понимаете, мне очень надо», – проговорил Стив заплетающимся языком и уронил голову на руки, огласив окружающее пространство храпом. «Так-то лучше!» – улыбнулась я. «Перепивший кавалер – рядовое явление!» «Теперь мы еще больше походили на обычных посетителей. Кто увидит в пьянющем мужике и его спутнице, страхолюдине, реальную опасность?» «Да никто!» «Опасность, однако», – углядела официантка. «Вашему спутнику плохо?» – спросила она, тронув меня за плечо. «Нет, просто на работе устал». Беззаботно, – сказала я, – протянула руку, выудила из внутреннего кармана бумажник Стива и вручила официантке сто долларов. «Это вам за беспокойство. Сейчас жених придет в себя, и мы еще закажем». Официантка, сияя от счастья, отошла. А я вернула бумажник храпящему владельцу, оставив на столе кредитную карточку, чтобы потом оплатить заказ. Пиршество Оскара и Лисовского продолжалось часа два, без намека на серьезный разговор. Говорили о чем угодно, но не о контрабанде ворованного Ангидрида. Мне надоело слушать то, как они обсуждают вкусовые качества тех или иных блюд и где лучше подают заливное. Неторопливо обсудили вина. Оскар любил божоле, а Геннадий Петрович высказался за такайское. Заказали несколько бутылок. Оскар старался расположить к себе Лисовского, подливая и подливая ему вина. Потом перешли на более крепкие напитки. Сначала взяли по порции выдержанной текилы. Далее заказали Шивас Ригал. «Пейте поменьше», – приказала я в микрофон. В девятом часу к моему облегчению разговоры свернули в нужное русло. Я украдкой нажала под столом кнопку записи на приемнике. У меня в данный момент есть проблема, сказал Оскар Лесовскому доверительно. Есть некая фирма, которая хочет купить крупную партию Ангидрида, но неофициально за наличный расчет. Они не хотят привлекать к себе внимание, и дают щедрую плату. Вы меня понимаете? Да, понимаю, ответил Лисовский. Но и вы поймите меня. Продажа ангидрида жестко контролируется. Сырье учтено. Выход продукции обусловлен техпроцессом. Если бы вам нужна была мелкая партия, то можно было бы сослаться на утечки, а крупная... Кстати, сколько вам нужно? 240 тонн в течение четырех месяцев, ответил Оскар. Мы хотим все перегнать одной партией. Ого, да вы не понимаете, о чем говорите, воскликнул Лисовский. Предприятие в месяц вырабатывает 200 тонн. Тут уж никак не отчитаешься. Геннадий Петрович. «Я немного знаком с технологией, поэтому могу вам подсказать решение», – хитро сказал Аскар. «У вас есть цех регенерации уксусной кислоты, но он у вас стоит. А что, если его запустить, но об этом не докладывать? Из полученного сырья вы сможете сделать неучтенный ангидрит и скрыть недостачу». «Но ангидрит-то из вторичного сырья получается низкого качества. У предприятия возникнут проблемы с покупателями», – возразил лесовский «Ну, разбодяжьте плохой ангидрит хорошим», – упрямо гнул свою линию Оскар. «Подумаешь, пошлете одну партию с более низким качеством?» «По договору придется выплачивать неустойку», – заметил лесовский Новому хозяину это не понравится. Сошлетесь на старое оборудование, пообещаете все исправить. Вы же будете стараться не за бесплатно. Проявите смекалку, улыбнулся Оскар. Ну, вообще-то, можно отбрехаться, пробормотал лесовский Надо подумать, все рассчитать. «Только думайте быстрее», сказал Оскар. «Срок до пятого. Потом мне понадобится ваш ответ, а я вам скажу точную сумму, на которую вы сможете рассчитывать». Он достал из внутреннего кармана пухлый конверт и придвинул его по столу к Лесовскому. «Здесь задаток – десять тысяч. Чтобы мысль, Работала лучше. Вы не оставляете мне выбора, вздохнул Геннадий Петрович. Меня интересует ряд вопросов, без ответа, на которые я не соглашусь участвовать. Спрашивайте, отвечу, на что смогу, усмехнулся Оскар. По его лицу... Было заметно, что мысль об отказе Лисовского ему показалась забавной. «Документы на груз. Как их оформлять?» – спросил Лисовский. «Начальник ФТС у нас просто зверь. Мне кажется, через него с двумя стами сорока тоннами не прорвешься». «Нам таможня дает добро», – заверил его Оскар. Вашего начальника я беру на себя. Он все подпишет, все растоможет. Не волнуйтесь, с милицией тоже проблем не будет. Я же говорил, у нас все схвачено. Делайте свою работу, а я буду делать свою. Закругляйтесь, Геннадий Петрович, сказала я в микрофон в рукаве. Но Лисовский пропустил мою фразу мимо ушей. А кто у вас в милиции? Может, я его знаю? Спросил он, как о каком-то пустяке. Такая информация не подлежит разглашению, после паузы ответил Оскар с легкой настороженностью в голосе. Зачем вам знать имена? Меньше знаешь, лучше спишь. «Это верно!» – кивнул Лисовский. «Я же просто так спросил. Интересно, хватит ли у вашего знакомого звезд и достаточно ли они крупные?» «Достаточно крупные!» – процедил Оскар. Он почувствовал в словах Геннадия Петровича ложь и насторожился. «Преступники – это обычно люди с высокочувствительной психикой». Малейшая оплошность, оброненное слово, и ты под подозрением. А Лисовский уж слишком надавил, стараясь выяснить побольше. Геннадий Петрович, говорю же вам, уходите, прощайтесь и уходите немедленно, повторила я, видя, что подопечный задергался под взглядом матерого преступника. Когда мне начинают вот так задавать вопросы, «Мне кажется, что я оказался на допросе у следователя». «С расстановкой», — сказал Оскар. «Такое любопытство до добра не доводит». «Извините», — брякнул, не подумавши, — сказал Геннадий Петрович, утирая салфеткой испарину спарину со лба. «Наверное, мне лучше уйти. До свидания». Он встал. Пожал руку Оскару, повернулся, чтобы уходить, но Аскар негромким, но властным голосом остановил его. Погодите, вы деньги забыли, иначе ради чего вам вообще участвовать? А, да, конечно, пролепетал Лисовский, схватил конверт и сунул себе в карман. Сядьте. Разговор еще не окончен. Оскар жестом показал Геннадию Петровичу на стул. Я поняла, что начались неприятности.